Глава двенадцатая К полицейскому комиссариату мы добрались уже ближе к десяти вечера. Патологоанатом нас дожидаться не стал, да он нам и не нужен был. Нила должна выступить в роли нашего главного эксперта. Полицейский проводил нас до дверей морга, а сам остался снаружи. «Если хочешь, можешь расположиться в комнате отдыха», – предложил я Кате. Свою задачу она выполнила, распознав что-то неладное в теле умершего. «Да, я справлюсь. Но ты справишься лучше без меня», — не стала геройствовать Катя. «Правильный выбор. Как закончу, зайду за тобой». Я остался в морге один. Доктор, добрейший души человек, оставил мне подсказку. На одном из боксов висел оранжевый стикер с надписью «Вам сюда». Я взялся за хромированную ручку и вытянул каталку с телом из бокса. Приподнял укрывавшую его белую ткань. «Надо же!» Дождался и никуда не ушел. «Что мне надо сделать?» — спросил я у демона. «Приложи руку к его лбу». Мои пальцы прикоснулись к ледяной коже мертвеца. Я ожидал чего-то эффектного. Демон встречается с бесом. Однако, вопреки моим ожиданиям, ладонь окутала лишь легкая синяя дымка. — И что дальше? — Тихо, не мешай, он сопротивляется. — Так он живой? — Нет. Мы не умираем в прямом смысле этого слова. Мы исчезаем, растворяемся. И сейчас то, что осталось от беса, сопротивляется. И у тебя получится. Тихо! — шикнула Нила, и я перестал ей мешать. Синее энергетическое облако окутало голову Степанова. Но, сколько я не усматривался, никакой красноты обнаружить не мог. Вдруг мою ладонь пронзил электрический разряд, я инстинктивно отдернул ладонь. «Потерпеть не можешь? Это же не больно!» «Зато неожиданно. Предупреждать же надо!» «Предупреждаю», — сказала Нила, и мою руку снова свела судорога. Димонесса была права. Боли при этой странной процедуре я не испытывал, но ощущения оказались крайне неприятные. Эта легкая пытка продолжалась минут пять. Я представил себе, насколько глупо выгляжу на полицейских камерах. Но видеокамеры хоть и не могли запечатлеть магию, которая творила Нила и мою горящую руку. «Все готово», — сообщила мне Нила. Что готово и чем все закончилось, я выяснять не стал. В отличие от магии, разговоры с демоном камеры запечатлели бы отлично. «Идем?» Пройдя по коридору и открыл дверь, окликнул я Катю. «Ну, что?» — догнал меня, шепнула девушка. «Нашли что-нибудь интересное?» Я красноречиво кивнул на камеру в конце коридора, и это удержало девушку от дальнейших расспросов. Первым делом, выйдя на улицу, я спросил. «Нам есть еще смысл оставаться в Самаре?» «Нет, не думаю». «Портал открывали не здесь. Мы можем возвращаться». «Это ты мне скажи», — одновременно с Димонесой произнесла Катя. «Я не у тебя, я у Нилы интересуюсь». «Слушай, ну так ведь невозможно. Я должна понимать, «С кем ты общаешься в данный момент?» «Говори, Катя, и я пойму, что ты обращаешься ко мне». «Или говори, нечистая, когда обращаешься к демону». «Нечистая?» «Да я... да я состою целиком из чистейшей энергии, не то что это мясная кукла». Я вызвал такси и постарался успокоить демонессу. «Это образное выражение. Нечистыми духами или силами мы называем гостей из преисподней. Ты лучше расскажи, что ты выяснила». «Немногое, но этого хватит, чтобы вас перепугать до смерти. Ты бы лучше присел, чтобы не упасть». Пожелание демона практически тут же исполнилось. Нам не пришлось долго ждать такси, по счастливому стечению обстоятельств возле полицейского комиссариата пассажиров поджидало их сразу три штуки. На одном из них погас зеленый огонек, означающий, что робот свободен, и он подкатил к нам. В такси тоже работала система видеонаблюдения, но я собирался больше слушать, а не говорить, поэтому не боялся сболтнуть что-то лишнее. Точкой назначения я поставил местный аэропорт. Там мы сядем на Красного Дьяволенка и... Прощай, Самара. Мы сели, а ты начинай. Я посмотрел на Катю и добавил. Начинай рассказывать, нечистая сила. Бес в теле был. Точнее, не бес, а лишь в тень, оставшаяся после него. Но говорит то он смог. Даже бы, если и смог, то со мной он не стал разговаривать. Почему? Он раб Махамари. Мне это ни о чем не говорит. А зря, мой маленький друг, зря. Вы должны визжать от страха, услышав имя Ракты Махамари, опустошителя, красной чумы. «Тебе хочется визжать?» — спросил я, повернувшись к Кате. «Ты о чем?» — не поняла, что я имею в виду девушка. «Вот видишь, я вновь обратился к Ниле. Катя визжать не хочет, я тоже. Так в чем дело?» «В том, что в ваш мир проникли миньоны Махамари, архидема на одного из тринадцати князей Паталы лока произнесла Диманеса, и по голосу я чувствовал, что она напугана. Слишком много незнакомых слов. Что за поталолока? Я не переживал за то, что кто-то сможет прослушать наш разговор. Для стороннего слушателя он все равно звучал как кабра-кадабра. «Дом. Родина. Мир, откуда я пришла». Паталалок — нижний мир, обиталище бесов и демонов. Демоны — это разумная раса, живущая там. Бесы — всего лишь энергетические элементали, тупые, но послушные и преданные. У нас сложная иерархия, но тринадцать князей занимают в ней высшую ступень. «Ты в число тринадцати входишь?» Сколько я до этого момента не, лу... не расспрашивал про мир, из которого она к нам заявилась, в ответ получал лишь насмешки в духе, что их мир велик, а наш жалок. Но появление слуги какой-то там красной чумы напугало Демонессу не на шутку, и она решила разоткровенничаться. «Входила», — уклончиво ответила она, не вдаваясь в детали но именно по милости Рахты я оттуда и вылетела. А сейчас он идет к вам. Что значит «к нам»? Как это перемещение из мира в мир вообще происходит? Вот я и добрался до самого интересного. — Если я тебе скажу, что вы сами привели к себе у дом врага, ты мне поверишь? — Нет, а зря. Пора тебе открыть один большой секрет. Что ты знаешь о технологии производства НИЭ? Ты же знаешь, что ничего. Несмотря на то, что был жандармом, я не знал ровным счетом ничего о том, что скрывается за защитными барьерами оболочек НИЭ. Это так глупо. Ты стережешь то, о чем не имеешь ни малейшего понятия, рассмеялась Нила. С моей точки зрения, глупого в этом ничего не было. Есть объект, надо обеспечить его охрану. И какая разница, что внутри этого объекта спрятано? Этим мнением я и поделился с демоном. «О, разница невероятная! Если бы ты знал, что у источника внутри, ты бы их так яростно не защищал». Орал бы на каждом углу, что надо вырыть огромную яму, похоронить в ней все источники и надежно сверху забетонировать. Среди обывателей, конечно же, бытовало мнение, что в источниках содержится какая-то опасная гадость. Я же имел честь на собственном опыте убедиться, что так оно и есть. При взрыве небольшого источника практически испарился целый исследовательский комплекс, Взорвав же большой, можно уничтожить целый город. Но напугать меня тем, что у нее как и у любого чуда, есть две стороны медали, у демона не выйдет. Ну, по крайней мере, я так считал. Приготовься, сейчас ты узнаешь. Никита, мы куда-то не туда едем. Вдруг с испугом в голосе произнесла Катя. «Как ты определила?» — спросил я, глянул на монитор навигации. Обычно на нем отображался маршрут, скорость и время прибытия на место. Но у нашего такси монитор забарахлил, вместо карты с цифрами по нему бежали лишь горизонтальные цветные полосы. «Аэропорт за рекой на другом берегу». Я был слишком увлечен беседой со своим внутренним демоном, чтобы следить за дорогой. А вот Катя как-то смогла разглядеть из-за высоток Волгу и понять, что мы направляемся в другую сторону. «Знаешь, я собираюсь посвятить тебя в величайшую тайну, а ты дорогу разглядываешь. Какая тебе разница, в какую сторону нас везет такси? Вдруг оно пробку объезжает или впереди авария?» «Погоди, мы на самом деле едем в обратную от реки сторону, а нам на другой берег. Так быть не должно». Я прикоснулся к навигационному экрану, но он никак на это не отреагировал, продолжая вырисовывать линии. «Хорошее окончание прекрасного дня», — резюмировала Катя. «У нас еще и такси поломалось». Если бы у такси вышла из строя одна из систем, оно бы немедленно сбросило скорость и припарковалось. Я был знаком с протоколами безопасности общественного транспорта. А вот наше такси их, по всей видимости, не читало, поэтому катило дальше, как ни в чем не бывало. Возле монитора навигации располагалось две большие кнопки. Одна отвечала за вызов человека-диспетчера. Я надавил на нее. «По идее, сейчас нам должна была ответить милая барышня, которая, узнав нашу проблему, перехватила бы управление такси и вернула бы его на маршрут». Но динамики в салоне оставались мертвые. «Что за чертовщина?» Я нажал на вторую кнопку. Это отвечало за экстренную остановку и разблокировку дверей. Пользоваться ею разрешалось только в аварийных случаях, однако, на мой взгляд, как раз такой сейчас и происходил. «А почему мы едем дальше?» На вопрос Кати у меня не было ответа. Так быть попросту не могло. «Да тулекисты. Приедем мы рано или поздно куда-нибудь!» «В этом и вопрос. Куда мы едем?» «И кто нас там ждет?» Хотя я говорил с демоном, однако на кресле засуетилась Катя. «Ты думаешь, нас куда-то везут?» Другого объяснения происходящему у меня нет. Я подергал ручку двери, закрыто. В принципе, так и должно быть. Двери машины блокируются намертво. Можно было попробовать прострелить замки из ТТ и... За нами едут две машины сообщила, смотревшая в заднее стекло Катя. Такси свернуло с центральной улицы и петляло по закоулкам частного сектора. Справа и слева от нас виднелись ряды похожих друг на друга близнецов таунхаусов, жилых. В окнах домов горел свет, но трафика на улочках не было. Нам не попалась ни одной встречной машины. Да еще и такси, как назло, свернуло на неосвещаемую дорогу. Таунхаусы с ухоженными лужайками закончились. Да и людей вокруг не было. Здесь трудились роботы, огромные прямоугольные рамы которых печатали стены новых особняков. Автоматизированные экскаваторы рыли траншеи под коммуникации. Машинки поменьше вскапывали землю и готовили ее к высадке газонов. «Эти за нами свернули», — сказала Катя. «Да я и сам видел, что две пары фар неотступно следовали за нами. Ждать, что нас куда-то привезут, было глупостью, ведь нас, скорее всего, там не хлебом солью встречать будут. И стол с пятью переменами блюд тоже вряд ли накроют. Поэтому решать, что делать, надо было быстро» и разобраться с преследователями прямо на дороге. Я все-таки достал пистолет и решил стрелять не в водителя, ехавшей за нами машины, а постараться зацепить колеса автомобиля. Ведь существует крошечная вероятность, что те две машины увязались за нами случайно. Обидно будет прикончить какого-нибудь законопослушного гражданина. Руку на панель. — скомандовала Нила. Я не знал, что задумала Демонесса, но обычно ее решения были хорошо продуманными и не импульсивными. Решив довериться Демону, я, как она и просила, положил руку на панель управления роботакси. Мои пальцы свело от жуткого, пронизывающего до костей холода. Вырвавшаяся из моей руки волна синей энергии окутала панель управления такси. Королева теневых лезвий управляла энергией мастерски. В данном случае она просто вытянула ее из аккумуляторов такси. Всю разом, без остатка. Такси как споткнулось. Система рекуперации попыталась вернуть заряд батареи за счет торможения. Но и эти крохи Нила успешно вытягивала из бортовой сети. Я еще раз дернул ручку двери. Лишившись питания, электромагниты перестали ее блокировать. Не дожидаясь полной остановки машины, я выпрыгнул на кучу земли, сложенной строителями возле обочины. Она смягчила удар, я как будто на поролоновый мат приземлился. «Никита!» — крикнула девушка, побоявшаяся выпрыгнуть из машины. «А я?» «Не высовывайся!» — успел крикнуть я, беря на прицел первую приближающуюся машину в то время как такси вместе с Катей выехало на обочину. «Молодец, девчонка, не пропадет!» Услышав мою команду, она нырнула на пол машины и скрылась из вида. Но не только Катя отличилась прытью. У подъезжающей лакированной черные минервы открылись двери. И из машины на проезжую часть буквально посыпались люди. Лейб жандармерия сработал у меня рефлекс с выработавшийся долгой службой хотя в данной ситуации лучше было бы представляться сотрудником тайной канцелярии я перекатился через кучу земли и распластался приготовившись вести огонь всем стоять руки на головы живо рявкнул я так что хоть сейчас снимая проморолик про тяжелые будни палачей режима Но выпавшая из Минервы четверка на мой рев никак не отреагировала. Парни разлеглись прямо на дороге и нацелили на меня пистолеты с банками глушителей на стволах. Пока я разорялся, стараясь не подстрелить ни в чем не повинных граждан, эти самые граждане открыли огонь. Пули выбили из земли возле моей головы несколько фонтанчиков и с визгом рикошета ушли в небо. Мой тульский токарев, модернизированный, стрелял не кинетическими снарядами, а лазерными лучами, для которых и тяжелый бронежилет не был помехой. Стрелял я парами. Два нажатия на спусковой крючок, перекат и снова повторить. Вертеться ужом на сковородке меня вынуждал точный и слаженный огонь моих оппонентов. Готов поспорить, что они не в институте для благородных девиц, так стрелять научились. Задержись я на месте, и влупят мне пару пуль точно в лоб. Из-за того, что я вынужден был крутиться по земле юлой, страдала и моя точность. Я смог только полоснуть лучом по плечу лежавшей на дороге фигуры. Красный луч рассек ткань черной куртки без труда, фигура яростно заматерилась, но здоровой рукой продолжала стрельбу. Положение мое осложнялось. Двое налетчиков, прикрываясь остановившейся посреди дороги Минервой, начали обходить меня справа. Зайдут во фланг, и все. Я для них буду как на ладони, даже вываленный у грязи шедевральный костюмчик от Ивана Вайнштейна и его сыновей меня не спасет потому что не дал портной тайной канцелярии мне в комплект шлем. Я пытался одновременно из линии огня уйти и не дать парочке бандитов проползти ко мне во фланг, но у меня это плохо получалось. Мои противники действовали крайне организованно, пока двое прижимали меня к земле выстрелами, вторая пара быстрыми бросками продолжала движение. Как только я отвлекался на первых, по мне лупили вторые. Ребята, которые меня атаковали, легко бы сдали норматив по оперативным действиям и в лейб-гвардии, и в тайной канцелярии. Помочь. Нила тоже понимала, что у нашей с ней общей тушки вот-вот начнут появляться абсолютно лишние отверстия. По команде выставляй защитный купол. Хорошо еще, что мне перезаряжать оружие не надо было. Питаемый не Этульский Токарев боялся только перегрева от беспрерывных выстрелов. Опустошить его магазин было нереально. Но меня все равно подавляли огнем за счет численного перевеса. Поле Лепницкого уже перехватило несколько пуль, направленных точно у меня. Оно плавило их в воздухе, и они шлепались расплавленными плевками от ткань костюма. Пробивные свойства расплавленных снарядов резко падали. Прошить арамидную ткань они были не в силах, но синяки после себя оставляли знатные. Завтра я буду выглядеть так, будто играл в салочки с великанами. Поле Лепницкого чуда сотворить не могло. Она успевала разогреть до расплава ограниченное число снарядов, и последние пули в длинной очереди до меня такие добраться могли бы. То ли дело защитный кокон, который могла выставить Нила. Он и тактический ядерный удар сдержит. Но проблема в том, что его видно, и что я весь такой окруженный синими всполохами безумной энергии, мог попасть на камеры уличного наблюдения. «Я готова!» Я хотел дождаться, когда пара, которая обходила меня справа, начнет совершать финальный бросок, прикрыться куполом и... услышал рев мотора. К месту нашей заполошной перестрелки летела чуть отставшая третья машина.